Их равнодушие еще более подчеркивала преданность и любовь слуг. И Артур едва не заплакал, пожимая протянутые ему руки. Прощай, Джан Батиста, поцелуй своих малышей. Прощайте, Тереза, молитесь за меня, и дохранит да вас Бог. Прощайте, прощайте. И он быстро сбежал с лестницы. Прошла минута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 Что вам известно о молодой Италии?